Глава 19. Трежа. Ранее. Я практикуюсь писать сочинение, как вдруг чувствую запах подсохшего гнилого мяса. Я заглядываю под стол, проверяю буфет, заполненный тарелками с золотыми ободками и хрустальными бокалами. Это мама купила. Все наверханькое прямо с фабрики. Посуда у нас даже еще более красивая, чем прежде. Меня так и подмывает спросить, откуда она все это берет, на какие деньги покупает но боюсь честного ответа. А то разболится голова и придётся пить понадол. Приближается момент откровенного разговора с мамой, но он ещё не наступил. Вонь ощущается особенно сильно возле холодильника. Я открываю его и вижу там браслет. Как вообще может пахнуть из закрытого холодильника? Я, конечно, привыкла к проделкам духа, но иногда он такой отщебучит, что у меня душа в пятки уходит. Этот браслет, как и предыдущая Садска, тоже сделан из грязного шнурка, на который нанизано множество бусин. черных, коричневых, красноватых, как наша земля. Но в середине находится вовсе не бусина, а что-то такое, от чего этот браслет вряд ли может понравиться хоть кому-то. То есть, похоже на бусину, конечно. Большую коричневую бусину размером с ноготь на большом пальце. Только эта бусина здорово напоминает сморщенное старушечье тельце или акиавусу. Акиавуса — тигровый орех, земляной миндаль. Кому захочется иметь такое украшение? Проблема в том, что мы переехали на новое место, и я никого тут не знаю. А это значит, что мне трудно поставить для духа нужную девочку. При папе мы жили среди таких же людей, как и мы сами, но теперь мама перетащила нас в место, где обитают всякие профессора, доктора разных наук и прочие. А я прекрасно помню, как такие люди реагировали на людей вроде папы они считали нас дикарями. Зачем мама решила тут поселиться, ума не приложу. С улицы доносится детское пение Я навостряю уши. Нет, лично я не люблю игру Огонь по утру. Хотя помни ее по начальной школе. Правила такие: все садятся в кружок, хлопают в ладуши и распевают песню, пока водящий ходит за пределами круга. Потом кто-то кричит: Огонь! Погасили! И водящий должен осалить кого-то из сидящих и побежать по кругу, и если другой не успевает осалить водящего за один круг, тогда водящим становится он сам. Игра эта мне не нравилась из-за дурацкой беготни. Если эти пешком. Я могу дойти хоть до Кафанчана. Но чтобы бегать впустую, уж извините. Нет, мне по душе такие игры, как Суви или Ога, потому что тут нужно шевелить мозгами. Суви — разновидность игры в классике. Ога — игра в веревочку на пальцах. Или взять хотя бы Людо или Нчо. Людо происходит от настольной индийской игры по чисе. Игра в кресты или круги, когда игроки разыгрывают свои жетоны в соответствии с бросками одного кубика. От игроков требуется мудрость черепахи, а победителю достается много красных бобов окви. А чтобы осолить человека и убежать, много ума не надо. Короче, сплошная глупость, в которой я старалась не участвовать. И вот в эту самую игру сейчас играют дети в соседнем дворе. Уже около трех часов дня уроки закончились, наступило время сиесты. А они играют. Меня так и подмывает крикнуть тем, чтобы они заткнулись. Но в европейских кварталах такое не принято. И тут вдруг мне в голову приходит идея. Комната моя расположена на втором этаже, и отсюда видно, что девочек четыре и кажется один мальчик. А что если? Всех девочек я забрать не могу, как бы не хотелось, но если заберу хотя бы одну то останусь должна всего одну девочку. И тогда очень скоро вернется папа, и мы начнем нашу жизнь заново. И я решаю испытать удачу. Я иду, держу в руке браслет, не смея надеть его, так как не знаю, что со мной тогда произойдет. Привратник отдает мне честь, но отказывается выпускать, и тогда я даю ему 10 наир и указываю, куда собираюсь отойти». Только оставайся в поле моего зрения, хорошо, говорит превратник. Надо же! Мама еще не заплатила ему за месяц, а он уже выслуживается. Когда мама строит из себя белую, то считает, что все обязаны поклоняться ей. Мостовая за воротами гладкая, как шоколадная глазурь. От жары розовые цветы возле заборов никнут к земле. Это Богенвилье, цветок, олицетворяющий богатство. Я подхожу к узорным воротам соседей и зову. «Эй! Чего тебе надо?» — спрашивает девочка. Она у них явно заводила. Бусинки в ее длинных косичках блестят на солнце. Когда я была маленькой, мне тоже вплетали такие бусинки. Девочка поднимается и подходит к воротам. «Я ваша соседка. Хочу поиграть с вами». Девочка так на меня смотрит, будто я у нее что-то украла. «Ты нам не ровесница. А тебе сколько лет? И вообще уходи». Нам родители запрещают общаться с незнакомыми. Если бы она только протянула руку сквозь прутья, я бы ее ударила за подобное неуважение. Я старше ее года на три. И как она смеет так разговаривать со мной? Да, я не посторонняя, я рядом живу. Я указываю на наш дом. «А, понятно», — цедит она сквозь зубы. «Что тебе понятно?» Я натянуто улыбаюсь, а она с презрением смотрит на меня. «Уж с тобой мне точно запрещено разговаривать», — говорит девочка, уперев руки в боки и выставив вперед ногу, будто вот-вот пустится в пляс. «Мои родители сказали, что вы буджва. Я не знаю такого слова, но, судя по тону, оно довольно обидное. «Нет, мы не...» «Ой, забыла». «Ты что, не знаешь, что это такое?» Девочка смеется, и ее друзья тоже. «Твои родители...» Торговцы из ОМАТА, ОМАТА, ОНИТША Маркет Амальгеметед Трейд Ассоциейшн, Объединенная Ассоциация Рыночных Торговцев. Думаешь, если поселилась в наших кварталах, сразу станешь крутой? Я разворачиваюсь, чтобы уйти, но тут вспоминаю, зачем пришла. Да, пусть она в штаны наложит от страха, когда за ней придет муж-призрак. Будет знать, как грубить старшим, Я нагибаюсь, чтобы якобы смахнуть с ноги травинку. Девочка уже вернулась к остальным детям, которые что-то рисуют на асфальте. Но тут она поворачивается ко мне и говорит, «Ой, что это у тебя такое?» Она подбегает к воротам, выхватывает из моих рук браслет. «Не тебе спасибо, не извините». Но с этого момента она принадлежит духам. Девочка крутит браслет в руках, с любопытством разглядывая его. «Фу, в жизни такой не надену», — говорит она, бросает браслет и начинает втаптывать его в землю. Я кричу, «Прекрати, это не твое! но девочка не унимается. И тут бусины браслета чернеют, трескаются, и от земли тянется дымок, который относит сторону ветром.